Глава двадцать седьмая. Томин. Двенадцатое листья на шестнадцатый день после возвращения Алой Кометы. Столица встретила нас хаосом и трауром. Император мертв. Это первое, что мы узнали от слуг. Я послал одного из лакеев в дом бабушки, чтобы предупредить их с матерью о желании прийти на ужин. Конечно, бабушка будет не в восторге от того, что я женился без одобрения семьи. Но хотя бы порадуется, раз вертихвостка Рея наконец перестала дурить и вышла за Инара. Я вручил жене свою вексельную книжку и присовокупил заверенная магической печатью письмо о том, что она может потратить любую сумму с моего счета. Подписал и не дрогнул. Отправил Зою в клинику проведать мать, а затем за покупками под защитой брата и невестки. А сам порталом перешел в свою контору. Здесь все были слегка взбудоражены новостями о безвременной кончине императора и регенстве герцога Обернана. Поговаривали, что он даже надумал жениться на вдовствующей королеве, и я чуть не заржал в голос. Да уж, прекрасно сыгранная партия. Но я ни капли не расстроился. Судя по всему, эрцог Обернан сумеет воспитать следующего монарха так, чтобы подданным не приходилось испытывать за него стыд во время аудиенции. Желание прикончить вполне, а вот стыд за монаршее поведение и презрение к правителю точно нет. И в этот момент я получил записку от эрцога, мысли о котором не давали покоя. Многоуважаемый корон идлис настоятельно прошу вас покинуть столицу сегодня же, и с удовольствием приму приглашение навестить вас, коронов Краверов и эрцегинь Альтерьер, через неделю. Перечитав эти строчки, я улыбнулся. Приятно, что он просил, а не рекомендовал. И в тексте фигурировало слово «сегодня», а не «немедленно». Наверное, я только теперь окончательно поверил, что мне не показалось. Судя по тому, что меня до сих пор не арестовали. Министр, а теперь еще и регент, свое слово держал. «Хм, спасибо ему, что дал время уладить свои дела». Я отписался в ответ, посылая Эрцегу Обернану приглашение, которое он столь любезно уже принял и занялся своими делами. Проинструктировав подчиненных и дав поручение слогам собрать все мои вещи, я взял кипу документов, которые требовалось просмотреть, и отнес вольтарьер. Заодно показал его паре самых доверенных коллег, чтобы они могли в случае необходимости перейти ко мне порталом. Вернувшись в столицу, дал одному из своих помощников задание найти лучших специалистов в области сельского хозяйства. Затем отправился в банк и открыл счет до востребования на семнадцать тысяч золотых. Ровно столько жена должна вернуть сестрам альтерьер. Как только девочки подпишут отказ от наследства, я сразу же передам им данные счета и отправлю письмо с уведомлением в банк. Я также внес имя Зои в список распорядителей моего банковского счета. Мало ли что со мной случится. Не ждать же ей целый год до момента вступления в наследство. В том, что Зоя не станет транжирить деньги, я был уверен. Все-таки с женой мне нереально повезло. Когда все срочные вопросы были закрыты, я отослал порталом вольтерьер несколько чемоданов со своими вещами, прикупил подарки и отправился на ужин к бабушке». По летнему теплый день сменился освежающе-прохладным вечером, и я с затаенной улыбкой смотрел на траурные флаги на окнах и дверях домов. Интересно, в скольких из них за закрытыми дверями сегодня будут праздновать смерть Его Величества? Я-то однозначно выпью за то, чтобы черви попировали от души. Брат с невесткой и жена появились с небольшим опозданием. Рая сияла, Инар утирал испарину со лба, а Зоя была сосредоточенной и хмурой, пока не увидела меня. Ее личико тут же расцвело от счастья, и я решил не спрашивать, сколько сегодня она потратила. Не спрашивать и все тут. Разве деньги имеют значение, когда она вот так улыбается? Последней из кареты с небольшим трудом выбралась мать Зои, и я понял, что так и не попросил ее благословения на брак. Однако, судя по лицу, она скорее была обескуражена, чем недовольна. «Позвольте представиться, учтиво поклонился ей я, Корон Томин Итлес, и по совместительству Альтерьер. Документы на новое имя я собирался выправить чуть позже. Все равно пока не до них». «Приятствую, Иса муком». Растерянно ответила она, неуверенно глядя на дочь. — Я безмерно благодарен вам за то, что вы подарили жизнь моей чудесной жене, — улыбнулся я, — и рад, что вы чувствуете себя лучше. — Как тут не почувствуешь? Целители-то со мной носились, как списанной торбой. Робко улыбнулась она, а потом резко замолкла, испугавшись, что сказала что-то не то. — Томин, ты не будешь против, если мама отправится с нами? — чуть осипшим голосом спросила Зоя и, умоляюще, на меня посмотрела. — Разумеется, нет. Она также может поселиться в моем доме в столице, если захочет. Апартаменты над конторой теперь будут пустовать, и я с удовольствием предоставлю их в ее распоряжение. — Мне бы с Зоей! — с тревогой посмотрела на меня теща. — Я проблем не доставлю, буду помогать. — Даже не сомневаюсь, — спокойно ответил я, уже прикидывая, какая спальня в альтаре самая дальняя от нашей. Разумеется, жить в одном доме с тёщей сомнительное удовольствие, но Зоя в положении, и ей нужна поддержка матери. Если не уживемся, я куплю симпатичный домик в Альдороте, или действительно поселю госпожу Мукам в столице. Организую ей абонемент в театр, пусть развлекается, вряд ли ее содержание обойдется мне слишком дорого. Зоя, не подозревающая, какие коварные мысли бродят в моей голове, тепло улыбнулась, и я решил, что постараюсь поладить с ее мамой. В конце концов, я действительно был бесконечно благодарен госпоже Мукам за жену. Мы вошли в дом бабушки в пятером. Чопорный лакей окинул нас натренированным взглядом и проводил в столовую, где гостей уже ожидали поджавшая губы бабушка и опустившая к полу глаза мама. Формально представив хозяек дома, мы с Эйнаром поцеловали обеих и хотели уже представить Жон как бабушка окинула меня недовольным взглядом и надменно спросила «Что с твоими волосами, Томин? Почему ты выглядишь, как недавно подхвативший вшей пастух?» «Ба, я так рад, что ты заметила», — оскалился я. «Меня, наконец, взяли на работу мечты. Теперь я буду пасти оров». «Чтобы ты не думала, что твой внук посрамил гордое имя своего отца, меня взяли не просто пастухом, а главным пастухом». Не думаю, что стоит объяснять, о каком престиже и уровне власти идет речь. И на Рая тоже пристроил по знакомству, в птичник. Туда берут даже с длинными волосами, так что он пока не постригся. Рея сдавленно захихикала. Зоя ошеломленно посмотрела сначала на меня, а потом на бабушку. Глаза жены воинственно сузились, и мне пришлось сжать ее ладонь, чтобы она не сказала лишнего». А еще я порадовался, что у нее под рукой не оказалось арбалета. Кстати, позвольте представить вам мою супругу, коронессу Зою, дочь корона Альтара, и ее мать, госпожу Ису Мукам. Но я никогда не собирался говорить бабушке, что Зоя незаконнорожденная. Пусть разведает сама. Если нам повезет, она почит раньше, чем устроит мне грандиозный скандал. Быть может, ее хватит удар именно в тот момент, Когда она выяснит биографию Зои, следовательно, сказать ей об этом сейчас — чистое убийство, а я примерный внук и не настолько нуждаюсь в наследстве. Бабушка окинула жену и ее наряд убийственным взглядом и набрала в тощую грудь воздуха, чтобы выдать очередную гадость, но Эйнар знал ее не хуже меня и отвлек огонь на себя. — А мне позвольте объявить, что мы с Рей наконец сочетались законным браком. Бабушка немного смягчилась, а мама счастливо улыбнулась. Мы приняли поздравления, а затем сели за стол. Тем не менее, ба сверлила глазами Зою и ее мать, так будто подозревала их в шпионаже в пользу ледоходцев. — Откуда вы говорите родом, коронесса Зоя? — холодно поинтересовалась она у жены. — Из Альдарота, — ответила та. — Это самый южный город империи. — Ясно. «Теперь понятно, откуда у вас сильный акцент», — ответила бабушка. «Сильный. Не очаровательный, а сильный. Так мне показывали, что коротко стриженная Зоя, одетая в рубашку и штаны, пришлась не ко двору. Что ж, я и сам никогда не чувствовал себя здесь желанным гостем». Я наклонился к уху жены и прошептал. «Зоя, как ты смотришь на то, чтобы пригласить погостить мою маму? Она очень милая и обязательно тебя полюбит!» Жена неуверенно кивнула, а потом бросила растерянный взгляд на молчаливо сидящую тещу. «Где твои манеры, Томин? Разве этикет позволяет перешептываться за столом? Главным пастухам он позволяет еще и не такое!» — улыбнулся я в ответ. «Как видишь, я, наконец, нашел профессию, в которой смогу реализовать все свои таланты. Буквально на днях планирую научиться есть руками прямо из корыта, вместе с оровами». Инар хотнул Рэя улыбнулась. Бабушка сжала губы в тонкую нитку. «Я надеялась, что ты остепенишься, когда женишься. Однако вижу, что эти надежды были тщетны». — Ты и супругу выбрал себе подстать, — процедила она. — Ага, мы будем есть из корыта всей семьей, — весело объявил я. Зоя поперхнулась и закашлялась. Ее мать с ужасом смотрела на нас, а Рея хихикала уже не скрываясь. — В твоем возрасте уже пора иметь хоть какие-то представления о приличиях и приемлемом поведении, — отчеканила бабушка. — Томин... «Я прошу тебя». Мама посмотрела на меня умоляющим взором, и я сдулся. После этого шутить уже не так весело. «Мама, как ты смотришь на то, чтобы отправиться со мной из Зои и немного погасить в нашем новом имении? Разумеется, с благой целью привить нам хоть какие-то манеры». Она склонила голову набок и мягко улыбнулась. «Сочту за счастье, если только это не будет в тягость молодой семье». «Ну что ты! Имение огромное» а Зоя понадобится помощь в том, чтобы его обставить. — У тебя прекрасный вкус, и я буду благодарен за советы. Разумеется, ты всегда можешь вернуться в столицу, если южный воздух покажется тебе слишком знойным. — С удовольствием приму приглашение, — просияла мама. Последние годы я несколько раз предлагал ей купить отдельное жилье, чтобы она могла насладиться спокойствием. И не слушать упреки и потоки недовольства каждый день с утра до вечера, но мама стоически терпела жизнь с бабушкой. Собственно, терпеть и быть послушной — это все, чему маму научили в чем доме. А после разрыва с моим отцом ее еще и постоянно попрекали неудачным браком, хотя это именно родители выбрали ей мужа из многих претендентов, с кем покладистая аура мамы не вступала в конфликт. Бабушка скривилась, явно показывая неудовольствие, что ее погасить никто не звал. Но я лишь лучезарно улыбнулся. Не позволю мучить жену. Опять же, нет гарантий, что она не прикупила себе красивый розовенький арбалет. Пока я думал, на кого поставил бы в эпической битве Зои против Ба, последняя решила покошмарить другую невестку. — Рияна, скажи, как твое настроение? С едва заметной учтивой улыбкой спросила бабушка. — Спасибо, хорошая. Сдержанно ответила Рея, прекрасно зная, чем дело кончится. И, разумеется, не ошиблась. — Надеюсь, неприятности, в которые ты вовлекла себя, и обе наши семьи, наконец, заставят тебя серьезнее смотреть на жизнь, а не порхать по вечеринкам, как ты привыкла. Реяна. — За год в пину? Я очень сильно соскучилась по всем родственникам. Нарочито грустно вздохнула невестка, которая терпеть не могла, когда ее называли полным именем. — Но когда мне становилось совсем не в моготу, я вспоминала вас, и тоска отступала. Закончила она с милым лицом, нарочно оставляя двусмысленность. Зоя закашлялась и изумленно посмотрела на меня. — Ну да, сба у нас у всех сложные отношения, вернее, не так. Уба сложные отношения решительно со всеми, кроме моей матери. Но тут просто невозможно вывести из себя, так что неудивительно. К счастью, мы с братом нечеловеческую кротость и терпение от нее не унаследовали. Так или иначе, ужин закончился, и я договорился с мамой, что кто-то из нас с Инаром заберет ее из столицы через пару дней, а пока она сможет собрать вещи и купить подарки». Бабушка неодобрительно высказалась на тему того, чтобы никого из близких не пригласили на свадьбу, и даже после подробного описания сопряженных с нею событий кривила губы, утверждая, что достойные внуки все же нашли бы возможность устроить все так, чтобы не исключать из торжества человека, положившего состояние на их образование. Надо сказать, что стоимость обучения мы ей давно возместили, но она не уставала попрекать нас этими тратами при подходящей возможности. Когда мы вышли на свежий воздух, Зоя ничего не сказала, лишь сочувственно меня обняла. Ее мама тоже молчала, потому что за полчаса до этого на вопрос о сестрах Альтарьер и той стороне семьи Корона Альтара ответила, что с его иными родственницами знакомство не свела за что удостоилась испепеляющего и полного классового презрения взгляда от Ба. Пришлось напомнить, что ее мать, моя прабабка, тоже титула не имела и была привезена прадедом в столицу из деревни. Это, конечно, был запрещенный удар, потому что Ба всегда старательно делала вид, что наш род восходит едва ли не к императору. Честное слово, я бы рад хоть раз провести с бабушкой приятный ужин, но она сама всегда начинала атаку, а потом месяцами обижалась, если ей смели дать отпор. Облегченно выдохнув, я открыл портал и забрал семью с собой. Наконец, дела в столице были завершены. Осталась только одна сложность — визит эрцога Обернана, который столь изящно пригласил себя в альтерьер.